Ночные голоса эфиграф, лучший руководитель тот, у кого подчиненный многоспособнее его Гудмунд Хернео. Как быстро пролетела учеба в институте, казалось, совсем недавно мы сидели на лекциях, бегали в кино и пивбары, сдавали какие-то сложные не очень сложные экзамены. Еще вчера я трепетно и любовно изучал каждую буковку в так что полученном новеньком, пахнувшем типографской краской документе под названием диплом. А вот уж все друзья разлетелись по селам и весям нашей страны прокладывать свою дорогу в другой уже взрослой и сложной жизни врача. Такая новая и неизведанная дорога легла и перед доктором, Простите, пока только интерном огурцовым, только начавшим изучать судебную медицину Интернатура — это годовой последипломный курс, углубленный в изучение избранной специальности. Как-то утром по первому ноябрьскому снежку интерн Огурцов бежал в наркологический диспансер. Нет-нет, вовсе не для того, чтобы получить специализированную помощь по их диспансерному профилю. Что вы, Огурцов практически не пил. Бежал, потому что было прохладно, бежал, потому что слегка опаздывал, бежал, потому что хотел захватить на работе одежурившего всю ночь собрата Интерна и будущего психиатра-нарколога Васю Валягина. Все дело в том, что Вася как-то обмолвился, что у него дома лежит старинная книга по судебной медицине, издание чуть не девятнадцатого века, и Вася обещал ее принести Гурцову. Ты только постарайся или к девятнадцати часам прийти, или утром до восьми утра, ладно?» С вечера Иогурцову попасть в диспансер не удалось. А, похоже, и с он опаздывает. Городской транспорт, леший его раздели. И огурцов побежал, что было сил. «Главное — перехватить Василия. Однако, как он не торопился, минут на десять все-таки опоздал». Диспансер он прошмыгнул мимо вахтера и тихонько поднялся на третий этаж. В коридорах было пусто и непривычно тихо. Просочившись в ординаторскую, обнаружил в ней Валентина, нашего же сокурсника. Валька с крайне унылым видом сидел за столом и меланхолично листал какой-то справочник. Увидев огурцов, он уныло спросил, — Чё приперс? Ты сейчас совсем здесь, не к месту. — Почему это... Не к месту, мы с и договорились. А, кстати, и где он? Неужели я опоздал? Он что, уже смылся? И только тут до меня дошло, что Валентин сидит один, и нет ни заведующего, ни других врачей. Да и Вася, слышим обычно издалека, в пределах досягаемости огурцовских органов чувств, не идентифицировался, что ж само по себе было удивительно. — Значит, Вася дождался, гадюка, — сказал огурец и сел на диван. А — Вообще куда все подевались-то? — удивленно озираясь, спросил он. Куда, — Куда-куда? — Неопределенно ответил Валентин. — Сказал бы тебе в рифму «куда». Да лучше помолчу. — Что? Неужели Васенька опять что-то натворил? — догадался Огурцов. Сказать натворил, значит, ничего не сказать, — ответил Валентин, как-то безнадежно махнул рукой. — Надо заметить, что Вася... Валягин был человеком очень непоседливым и вечно попадал в какие-то истории, переделки, переплеты, и благодаря таким историям был известен всему институту. Огурцов, догадавшись, что в Иссуале опять влив какую-то историю, посмотрел на Валентина. — Так что случилось? — спросил Огурцов, наливая чай из всегда горячего электрического самовара. — Колись давай! Да он выкинул такой номер, что все его прежние проделки, безобидная детская шалость перед нынешним Фоксом. Может быть, Васю больше не увидим. Дело на грустно сообщил Валентин, хитро при этом улыбаясь. Ну, не томи. Его что в женском отделении ночью поймали, и он бегал за водкой по просьбе пациентов наркологического отделения был публично увлечен. Нет, все гораздо хуже. Он радио слушал. вот что в конце концов огурцову поведал валентин на дежурство вася как это было положено заступил вместе с опытным доктором часам к десяти вечера они закончили все дела и неторопливо попив чайку отправились отдыхать каждый на свой этаж надо сказать что нарклогические отделения В отличие от обычных больничных учреждений, были оформлены очень качественно и даже богато, по тем временам, конечно. Стены всех кабинетов были облицованы рифленым деревом, так называемой вагонкой, покрытой лаком. В коридорах полированные панели, всюду цветы в большущих отделных затейливой резьбой деревянных емкостях, но оборудованы вообще сказка. Так, например, все кабинеты и даже палаты были оборудованы селекторной связью. А в кабинетах врачей ординаторских стояли сверхсовременные и мощные, опять же, по тем временам, радиоприемники. Помните такие? Ламповые, стоящие на ножках, сверкающие полированными боками и огромной передней панелью с большущими ручками настроек. Чудо! Так вот, Васенька, дописав истории болезни, устроился у такого приемника. Крутили и крутили и Васины шаловливые ручонки-кнопочки настроек и докрутились до голоса Америки. Была такая архизапрещенная передача, вещавшая из империализма на русском языке и адресованная угнетаемым тоталитаризмом гражданам нашего Отечества. Ну, а теперь, читатель, поднапрягись и реши задачку с тремя известными. Дано. Хорошо звучащий голос загнивающего и продажного капитализма. Селекторная связь, ну, а третья составляющая — непоседливый выдумщик-озранник Вася Валягин. — Тоже мне задачка, — ответил вдумчивый читатель. — Бином Ньютон. — Правильно. Васенька устроил трансляцию этого вражеского голоса на все палаты и посты медсестер нашего этажа. как говорится, с применением технических средств, совершил противоправное деяние, выражавшееся в ведении агитации, подрывающей устои социалистического общества. Голос нашего вероятного противника, падкого на дешевые сенсации, минут десять клеветал на советскую действительность, пока прибежавший, держащийся за сердце видавший виды доктор, не прекратил это безобразие. Ну, а утром уже минут за десять до начала рабочего дня к главному врачу явились двое очень серьезных, немногословных мужчин, и Васю срочно вызвали к ним в кабинет. Закончил свой рассказ Валентин. — Ну, нифига себе! — И что ж теперь будет? — Не знаю, никто не знает. Заведующему отделением, нашему руководителю, Вельно было сидеть в приемной и дождаться, пока компетентный и карающий орган проведет разбор Васиных фокусов. Вот все и ждут. А нашего балбеса в кабинете прорабатывают. Нам тоже сказали с рабочих мест не отлучаться. И удастся ли Ваське скачить с карающего органа? Это тоже неизвестно. Они обсудили, чем для Васи это может закончиться, и никакому выводу так не пришли. Потом, попивая чай, Валентин поведал Огурцову о других проделках озорного Василия. «Вот совсем недавно», — начал рассказ Валентин, — «наш Вася отмочил такой, например, номер». Как-то в конце рабочего дня мы собрались пивка попить, когда уж стали переодеваться, Вася вдруг вспомнил, что еще не сделал обход больных. Вот запамятовал как-то, закрутился, занят был неотложными делами. Будучи человеком добросовестным, Василий уговорил нас пару минут подождать, и стремглав помчался в палату. Обход — это дело святое. По дороге ему в голову пришла блестящая рационализация мысль, позволившая значительно ускорять процесс осмотра. Сойдя к больным в палату, Вася принялся эту светлую мысль реализовывать. Он попросил всех раздеться до пояса и встать, плотно прижавшись друг к другу, мол, сейчас он будет отрабатывать новый метод аскультации. Ну, встали эти пять или шесть больных. Руки на поясе и в такт по команде молодого предприимчивого доктора дышат. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вася же слушает переднего и говорит, у первого хрипа справа. У второго — жесткое дыхание, у третьего. Однако третий так и не узнал, что же у него с легкими. Тут как на грех лиса близёконько бежала. А точнее, главный врач проходил мим палат. Этот убеленный сединами доктор почему-то не проникся этой инноваторской идеей. Вот три ретроград и не смог по достоинству оценить Васина изыски. Гром по поводу на планерке был страшный. и Василий аж целых два дня после этого ходил тихий незаметный. и незаметный. Огурцов от души посмеялся над Васиной находчивостью и выдумкой и вспомнил, что таких недоразумений, где главным фигурантом был Вася, имелось предостаточно. Найти есть такие люди, которые постоянно влипают в разные истории. Вот Васю и подводила живость непосредственность с характером. В то же время Вася был парнем отзывчивым, И добрым, с неплохим багажом знаний, полученных в институте. Конечно, теперешней молодежи, выросшей в условиях полной и бездумной свободы слова, эта ситуация с радиоприемником не очень будет понятна. Однако старший поколений поймет себя прекрасно и легко представит возможный и серьезный, серьезный, без всяких дураков, последствия поступка. Однако все закончилось благополучно. Васю прорабатывали в кабинете глав врача часа два, а потом отпустили. Вскоре ушли и хмурые молчаливые дяденьки. После этого Василий, как огурцову позже рассказывал Валентин, неделю ни с кем не разговаривал. И его контакт со всеми ограничивался только между дометиями. Да, нет, ага. Тому подобное, короче, был тише воды и ниже травы. Представив Васисуалии таким тихим и незаметным, Огурцов рассмеялся. Учитывая общительность и какую-то всеобщую шумливость Васи, это, несомненно, указывало на глубочайший психический надлом. Впрочем, через недельку, — рассказывал Валентин, — Вася полностью оправился от потрясения, и все потекло по-прежнему. О том, что с ним произошло в кабинете главного врача, он так никогда и никому не рассказывал. В отместку ребята его несколько дней дразнили агентом КГБ, но это прозвище к Ваське так и не прилипло. Лишь позднее всплыла фраза, которую мы долбили по башке, а именно о технических средствах и подрыве социалистического строя. Да и врач при случае и без случая неоднократно напоминал о Васиных умственных способностях и о невмеру шаловливых ручонках. Вот вся история. Да забыл совсем. Книгу по судебной медицине Вася так и не принёс. Вероятно, живость характера не позволила вспомнить им об этом. А может, потерял. Но Вася не был бы Васи, если бы... Короче, вспомнил и Василий про свои обещание гораздо позднее, через четверть века, когда встречались на двадцати летии нашего выпуска. Вот тогда-то... Василий вручил Огурцову книгу, издание 1898 года, написанную по-немецки. И все бы ничего, но написана была известным психиатром Блеллером, с изложением его концепции аутизма и амбивалентности больных шизофрении. Огурцов полистал ее и сказал, «Вася, я ведь не психиатр, да и в немецком слаб». Это если мягко сказать. И протянул ей Василию. Ты прости меня, Дима, но ту книгу по судебке я так и не нашел, а это пусть на память от меня останется. И Огурцов с Василием крепко обнялись.